Глава третья. Амал. Я все утро провел с ней, как и весь вчерашний день. Только за гранью, где она не могла меня видеть. Тоска по Мальве медленно разрывала сердце, и я не мог понять, когда меня вплавило в нее настолько, что я уже не мог ее выдрать так, чтобы не сдохнуть самому. Я говорил отцу, что мой народ превыше всего. Но душа облетала пеплом от одного взгляда на Мальву. В Питер она собралась. Учиться. У нее впереди была новая жизнь, а я нашел себя догорающим в старой. Той, которая когда-то была на двоих. И я все же сделал ее своей. Сделал женщиной. Наплевал на всякий здравый смысл и утолил адский голод, сводивший с ума. Мне казалось, я так и буду ходить тенью за своей кошкой всю жизнь. Не в силах отпустить, пока она ищет новый смысл. Этой ночью я думал, что скорее посажу Мальву на цепь, но не отпущу. Или меня просто не станет. А потом стало страшно от самого себя. Во что я превращался рядом с ней, выдержимого. Видел лишь ее и не мог думать ни о чем. Пока она решила, что нам не по пути, я даже представить не мог, что способен на такое безумие. Нет, так нельзя. Я смотрел ей в глаза, пока она дрожала в одинокой постели и мысленно дожигал то, что обязательно сгорит. Но она этого не увидит. Когда ее шаги стихли в стенах дворца, я вышел из-за грани и опустился на нашу кровать ждать. Ждать, когда смогу продолжить жить. Только очень хотелось сдохнуть. И очень не кстати, потому что подождать мне не дали. Я видел, как Мальва вышла из дворца. Я не дернулся, глядя в потолок. Ран подошел к кровати и потянулся к покрывалу. «Руки убери», — спокойно приказал я. «Ты ее тронул!» Глухо прорычал он. «А я предупреждал!» «А ты не знаешь, что бывает, когда женщина с мужчиной ложатся в кровать?» Сел я рывком. «Ты затащил ее туда!» Раздул он ноздри, глядя на меня. «Черт, и почему у этого придурка такое уязвимое чувство собственного достоинства?» Как он умудрился приплести его к моей личной трагедии? Я не затаскивал Мальву в кровать. Раздраженно поднялся я на ноги. Мы оба этого хотели. Только не твое это дело не находишь. Она моя невеста. Твоей она никогда быть не соглашалась. Потому что ты всегда был рядом. Сжимала ран кулаки, стоя по другую сторону кровати. Какая разница почему? «Мне это все неинтересно. Убирайся отсюда!» — кивнул я на дверь. «Ты никогда меня ни во что не ставил!» — потянул он футболку через голову, угрожающе сверкая золотом глаз. «Этого мне еще не хватало». Я устало и тер переносицу, пока Аран оборачивался в дракона. Надо признать, меня это всегда впечатляло. И Азул хорошо его обучил оставлять свои габариты за гранью. А это смотрелось еще зрелищней. Если не думать об опасности, которую он собой представляет. «Я запрещу тебе бывать здесь», — сложил я руки на груди, переходя за грань вместе с ним. «Покрасовался и хватит». Здесь очертания комнаты подернулись, будто отражение в воде. Ряв рев разъяренного дракона всколыхнула рябь на границах пространства. «Вот же идиот!» Последовал очередной вздох, и по его сияющей чешуе будто рассветный луч прошла вспышка, не предвещающая ничего хорошего. Он плюнул пламенем так, что даже мне стало жарко. Но только и всего. После такого он месяц не сможет за грань выйти. Но то, что он кинется натурально, я предугадать не мог. Когда ран разинул пасть, я ударил кулаком у его ног, разбивая пол, как зеркало. И он свалился внутрь грани, недоуменно взвыв. Только у него были крылья, а убегать от крылатого рана стало немного сложнее. И не верилось. Как мы до такого докатились? Я чувствовал себя так, будто нам совсем мало лет. И я украл у него из-под носа конфету. С каким-то злым азартом я уворачивался от его зубов и вытекал миражом сквозь его когти, хотя прекрасно понимал, играю со смертью. И на какой-то миг эта идея показалась такой соблазнительной. Избавиться от боли стараниями брата. Ну, хочет он моей смерти. Пусть подавится. Но следом пришла вдруг такая злость что, воплотившись в ответном огне, утопило пространство в чистом аду. Аран взревел обожженный пламенем, крылья его вдруг обуглились, и он бы рухнул в раскаленное озеро жидкого огня, если бы я из последних сил не выдернул его из этого пространства.